34. тысячи рублей чаевых и официантка смело на новый звонок. Давыдов посчитал своим долгом предупредить владельцу Бригантины о серьезной угрозе. «Дина, к счету твоей компании получили доступ злоумышленники». Михаил покосился на официантку, стоявшую у него над душой. «Дина, спустись в пиццерию, я все объясню». «Ой!» Ты в пиццерии? Давыдов, меня не выпускают, а есть совершенно нечего. Принеси пиццу, я жуть какая голодная. Какую? Неси разные. Тут еще один рот за мной приглядывает. Боюсь, меня сожрет, если его не накормить. А за себя не беспокойся. Дина привычно опередила вопрос Михаила. Если что, я им такой скандал закачу. Не дождутся помощи. С пятью пиццами в руках Давыдов позвонил в квартиру Кузнецовой. Вход перегораживал хмурый бурков. Девушка проскользнула у него под рукой и схватила коробки. «Ой, тепленькие!» Она пихнула Буркова. «Почему застыли, майор?» «Вот настоящий добытчик, а вы хотя бы чай заварите!» Раскрытые коробки беспорядочно заполнили большой обеденный стол. Запахло поджаристым хлебом и растопленным сыром. На столешнице шипел закипающий чайник. Дина быстро пережевывала пиццу и давала указания Буркову. «Заварка там, в верхнем ящике, выберите получше!» Вскоре Дина и Бурков сидели за столом, дули на чай и с аппетитом опустошали коробки. Дина отвалилась первой. Девушка укоризненно взглянула на Буркова и предупредила. «Пореже мечите, майор, добытчику оставьте». «Я наелся, это вам», — откликнулся Михаил. Он сидел на диване и работал на ноутбуке. В квартире скорость связи была значительно выше, чем в кафе. Буркову ответ понравился. Он потянулся за очередным куском пиццы. Дина хитро прищурилась на майора и предложила «Мальчики, а если нам устроить пижамную вечеринку? Чего-чего?» «Оденемся в пижамы, погасим свет, включим тихую музыку и начнем рассказывать страшные истории. Нет, не страшные, а про любовь. И еще будем танцевать. Как идея?» Серые глазки шаловливо выглядывали из-под черных локонов. Бурков поперхнулся и поправил галстук. «У меня нет пижамы». «Вы бываете». С легкостью согласилась Дина, махнула на обжору рукой и пересела к Михаилу. «Мне этого скучного майора до утра подсунули». Давыдову тоже было не до шуток. Он озабоченно рассказывал девушке. «Я установил, что компьютер принадлежал главбуху Бригантины. В него вмонтирован персональный ключ Виллисовой. Представляешь, чем это грозит?» «Чем?» «Если ввести пароль, можно распоряжаться счетом компании». На твоем ноутбуке я воссоздал точный клон компьютера Виллисовой. И сейчас специальная программа подбирает ее пароль. А если ей позвонить? Пробовал. Такое впечатление, что телефон у нее тоже украли. Ты уверен? А как еще? Ее ноутбук ночью оказался у непонятного мотоциклиста. И почему он был разбит? На дисплее появилось сообщение. Пароль не определен. Неудача. Михаил с досадой прокомментировал. Чтобы ускорить поиск пароля, я ограничил подбор общеупотребительными словами, цифрами и фамилией, вилисовой в разных вариантах. Обычно в качестве пароля люди придумывают черный код, пупсик 123 и тому подобное. Такие пароли легко подбираются, а вот если добавить специальные символы... Стоп. Об этом я сам предупреждал Ольгу Ивановну. Она еще посмеялась, что у бухгалтеров есть любимый символ. Какой? Она не сказала, давай подумаем. «Знак доллара». «Или процент», — предположил Давыдов. Он ввел символы доллара и процента и запустил программу подбора пароля заново. Через пару минут на дисплее высветилась пароль «найден». «Ольга, процент, вилис. «Я же говорил», — обрадовался Михаил. Он вбил пароль в окошко персонального электронного ключа. На дисплее появился вращающийся символ загрузки. Михаил напряженно ждал. Картинка обновилась, и Михаил убедился, что вошел в программу удаленного доступа к счетам акционерного общества «Бригантина». «Есть!» – не удержался от восклицания Давыдов. «Что у вас есть?» – с подозрением спросил Бурков. «Есть это к столу», – указала пальчиком Дина. «А здесь пижамная вечеринка, и все места заняты». «Не вижу я никаких пижам». «Вам этого не дано. У вас нет фантазий». «А вам лучше лечь спать, Динара. Завтра предстоит важная работа. А Давыдову пора на выход. Если он уйдет, то я уйду вместе с ним. Так и передайте вашему полковнику. Вы останетесь здесь. А будете удерживать, я вообще откажусь помогать. Ничем не заставите». Разозлилась девушка. Бурков насупился. Он помнил, что Григорьев помимо безопасности приказал обеспечивать хорошее настроение Кузнецовой. «С девчонкой лучше не цапаться, а подождать до утра». А чтобы она не смылась, майор протащил широкое кресло через гостиную и перегородил им коридор, ведущий к выходу из квартиры. Затем развернул телевизор к себе, взял пульт и плюхнулся в кресло. Он занял стратегическое место и готов просидеть здесь всю ночь. Михаил Давыдов получил выписку со счета и ужаснулся. «Смотри!» – показал он Дине на колонку одинаковых чисел. «Я в этом ничего не понимаю». Деньги со счета Бригантины уходят в офшор на Кипр. Каждые 2-3 минуты по 250 тысяч долларов. Что это означает? Воровство! С офшорными фирмочками Бригантина не работает. А почему одна и та же сумма? Наш банк установил ограничения на такие платежи, поэтому суммы фиксированы. Но за субботу и воскресенье счет могут очистить полностью. А сумма там огромная. Деньги собраны для возврата кредита в 157 миллионов долларов. Его надо вернуть в понедельник». Юлия Никанорова часто рассказывала Михаилу о кредитных договорах, которые она ведет, подчеркивая свою значимость. Давыдов вспомнил еще одну особенность этого кредита. «Дина, под кредит заложены все акции, которыми ты владеешь. И если его не вернуть в понедельник, то я разорена». Девушка горько усмехнулась. «От дела! Я думала, такие кульбиты бывают только в кино!» «Отнесись к этому серьезно!» «Да я и так весь день нервничаю!» «Останови этот процесс, Давыдов!» Михаил нажал кнопку обновления. Выписка на дисплее пополнилась еще одной строкой в 250 тысяч. «Не могу!» «Я вошел в систему на правах наблюдателя. Вижу, что происходит, но не могу повлиять. У нас установлена трехуровневая система доступа». Персональный ключ, пароль к нему, ими мы владеем, но нужен еще код подтверждения, который банк автоматически высылает на мобильный телефон вилисовой при каждом платеже. вилисова А ведь это ты говорил, что на ее честность можно положиться. Дина, Вилисова ни при чем. Зачем ей разбивать свой ноутбук? И посмотри на платежи. Был перерыв полтора часа. В это время меня пытались сбить машиной. Значит, тот, кто был за рулем, ворует деньги? Это Асадчий. Я назначил ему встречу, и на машине был его шуточный номер. Он пользуется электронной цифровой подписью Виллисовой, чтобы подставить ее. Если это Асадчий, как его остановить? Формально ничего не нарушено, платежи уходят по правилам. Асадчий – генеральный директор. Чтобы отстранить его от должности, надо собрать совет директоров. В понедельник? Ты же сам сказал, что будет уже поздно. Я поеду к нему и переломаю ему пальцы. Осадчи может управлять счетом, находясь где угодно. И даже если мы его найдем, он свалит все на Виллисову. А если у него сообщник, к нему вообще не подкопаться. Он может болтать с тобой, а деньги будут уходить. Что же делать? Кажется, есть способ. Давыдов вертел в руке свой мобильный телефон без сим-карты. Если я перехвачу смс из банка с кодом доступа и введу его раньше осадчиво, я смогу отрезать ему вход в систему. Для этого мне надо сделать сим-карту с тем же номером, что и у Виллисовой. «Как?» – торопила его Дина. Давыдов бросил взгляд на Буркова, охранявшего выход, и перешел на шепот. «Ждать до утра нельзя. Я предлагаю...» Девушка выслушала его и сладко потянулась. «Пора спать. Ты здесь на диване, а я к себе». «Я просто валюсь с ног», — поддержал ее Давыдов. Минут через пятнадцать Дина вышла из ванной в пижаме. Отжимая мокрые волосы, она обратилась к Буркову. «Не забудьте зайти в туалет, а то столько чая выпили». «Что?» — встрепенулся майор. «Я про пипи». -пи. «Не хотелось бы кресло сдавать в химчистку». Девушка картинно зевнула, вы же знаете, что я вижу вперед, 20 секунд пошло. Бурков прислушался к внутренним ощущениям, посмотрел на храпящего на диване Давыдова, а ведь девчонка ни разу не ошиблась, и он бросился в туалет. Когда Бурков оттуда вышел, квартира была пуста.